Вот почему в явлениях, подлежащих утверждению, одним из своих полюсов должна быть достаточная сила напряжённости. Избегайте инертности, пассивности и половинчатости во всём. Пассивность здесь следует понимать в смысле медиумистичности и безволия, когда сознание отдаётся на волю прихоти волн жизни, не пытаясь противостать им и с ними бороться. Везде и во всём требуется активная, твёрдая, напряжённая воля для утверждения непогребимости огненного пути. Безольный психизм, йогненные, чуткие и зоркие восприимчивость огню йога антиподы различных состояний человеческого сознания, но не полюса родственных противоположностей. Так противоположным началом света будет хаос, но не тьма в вашем планетномасштабе. Свет и хаос космичны, иерархии тёмных удел одной лишь земли. В явлениях жизни над уметь усматривать линию родственных противоположностей, дабы стояв в центральной точке, быть в сhen управлять полюсами явления. Не допустить ошибки, приняв орла за сороку.